Глава 34 «Киты» — такое короткое слово, всего четыре буквы. Способны ли они передать суть того, что со мной происходит? Это... это... захлюбываюсь слезами, прижимая к себе обозлённого синего дракончика. Это слёзы облегчения. Поклясться готова это те самые киты, которым мы с детворой махали с утёса, которым радовались каждый раз как родным которыми любовались и восхищались издалека. Нас с малышом берут в плотное, непробиваемое извне кольцо. Вздрагиваю, когда вижу в бессмысленных глазах сына их. Впервые по-настоящему вижу отражение тех самых серых. Драконы и в то же время не драконы. Существа, не имеющие ни чести, ни совести. Монстры, чудовища, не знающие ни жалости, ни сострадания не нелюди, возложившие собственные души на алтарь зла. Они стоят насмерть, буквально. Они намерены биться до последнего, идти до конца. У них закончились пленники, несчастные, чьими жизнями эти твари платили за магию крови. Теперь серые иссушают друг друга, одного за другим. Эти бездушные существа расстаются с жизнью легко, будто играючи. И вот туда им всем и дорога. Вот только... Портал ширится, вздымается над бушующей стихией, поднимается хаотичной рваной аркой над силуэтами оградивших нас китов. Он настолько огромен, что заслоняет небо. Синий дракончик бьется и верещит, будто его режут. Мои руки слабеют, силы на исходе, а пальцы вот-вот разожмутся, и они разжимаются. По глазам вдруг ударяет вспышка света. Беспомощно моргаю, время ослепнув. А когда зрение возвращается, из груди вырывается полное изумление вопль. Над жуткой аркой кружат симураны. Наши симураны и и не только наши. Вожак Такеши и его пара, старшая сука, Сезе, мать Цитоши. Других собак долины нет, но с ними другие собаки, Симураны первых земель, и их много, много! Крылья этих удивительных волшебных существ пылают ярче тысяч костров, Ярче звезд и небесных сфер! Рыжие крылатые собаки вьются над порталом, Оставляя за собой мерцающие шлейфы, завораживающе прекрасные, В их отблесках меркнет жуткий багрянец, становясь таким же серым и безликим, как и его создатели. И серые идут вабанг. В пустых глазах, продолжающего ворваться к порталу дракончика, вижу, каких чудовищных масштабов достигает их жертвоприношение. Они гибнут сотнями, тысячами, и портал в наш мир вновь набирает мощь. Внезапно Дэйм заверещал так, что на какое-то время я оглохла, оказалась совершенно дезориентирована, и на этот раз дело оказалось вовсе не в гипнозе серых, которому малыш не сумел противостоять. Течение, сильнейшее, дикое, неистовое, нас затягивает в водоворот, не в водоворот, в гигантскую распахнутую пасть. Мы проваливаемся в нее, А затем со всех сторон обрушивается тьма. «Щипок за возвращает меня в реальность. Сдерживаю возмущенное шипенье и злюсь от того, что не могу ответить брату подзатыльником, которого он, несомненно, заслуживает. Мы наказаны, и один прокол с нашей стороны лишь продлит наказание». Мало того, что мы самым глупым образом попались на воровстве соседских груш, после чего Багровей от стыда вынуждены были нести домой целую корзину этих злополучных груш и признаваться родителям в совершенном преступлении под строгим взглядом соседки, так еще и затеяли драку во время просмотра папы и его любимого фильма. Стоит ли удивляться, что родительское терпение лопнуло? А в качестве наказания отец усадил нас смотреть фильм вместе с ним с самого начала». А посему следует отложить выяснение, кто виноват в том, что мы попались до лучших времен, как и справедливое возмездие. Хмурясь, вслушиваюсь в знакомую мелодию, в привычные голоса. «Мам, но ты чего? Самое интересное пропустишь ведь!» «Дэйм?» — ошалела трясу головой, выныривая из детских воспоминаний. «Первое открытие. Дэйм здесь». Мой малыш рядом, вновь в ипостаси человека. Второе. Мы каким-то образом дышим. Третье. Здесь светло. Это Дэйм светится, точнее его плащ. Драконий плащ пылает, вздымаясь над плечами моего сына. Горит в полную силу. Дэйм с хохотом кувыркается, оборачиваясь в дракончика и обратно. И так несколько раз подряд. У меня аж в глазах зарябило. «О, Дэйма, получилось!» он одержал победу над своим зверем оборот драконьего принцапе или тот роду завершён мам а что ты там говорила о темноте о прозрении это красиво говорила скорее видела во сне или на худой конец думала ты слышал ага так с джеймом мы слышали друг друга мысленно ну как начинали слышать когда находились в непосредственной близости С Дэймом нет, пока нет. но это из одной философской притчи, малыш», — рассеянно ответила я. «В моем мире есть такой фильм, сказка», — перевела я на доступный драконенку язык. «Фильм чудесных авторов Гротовский, Александра и Николь. Они много, очень много лет провели рядом с китами, и вот сняли фильм «Откровение Ионы». Это любимая притча твоего дедушки, моего папы». «Ух ты!» Дэйм да восторженно захлопал в ладоши. «Сколько же у меня дедушек!» «Ты определённый счастливчик. Давай посчитаем». Однако посчитать дедушек нам не удалось. Не в этот раз. Перед нами вспыхнуло объёмное изображение Маришки. Русалки, той самой, с которой я познакомилась на свадьбе Ии. Она была наполовину прозрачной, и всё же я её узнала. «Привет землянкам-драконидам!» весело проговорила она Маша рукой. «Прости, Лёль, при всем желании не могу вас вытащить. Катала Манлау запретная территория как для драконов, так и для русалок. А во время ритуала очищения это вообще табу. Но если уж она решила помочь, даже не сомневайся, все будет хорошо, просто замечательно». Она рассеянно повторила я. Брови Маришки чуть сдвинулись к переносице. «Понимаю, у тебя должно быть много вопросов, но я тебя не слышу, так что пока придется довольствоваться тем, что она согласится передать. ну пока, до скорого, кстати!» Маришка подмигнула. «Ее зовут Ясный Свет Глубин!» Помахав еще раз, русалка исчезла. «Фау!» — протянул рядом Дэйм. «Мы идем на глубину, мам! И папа! Папа плывет нам навстречу!» «Откуда ты знаешь?» «Ну как же, смотри, наш папа-герой, он справился!» Не знаю, чье перо способно описать следующие события. Отсюда из ясного света глубин все виделось иначе, и, пожалуй, слово «виделось», а все же не совсем то. Китиха пела, и ее песня была живой, струящейся, объемной и очень просто невероятно любящей. Потоки безусловной божественной любви пронизывали нас... И мы купались в этих потоках, мы видели образы, были там вместе с Джеймой и на поверхности, и в самом сердце мира, в самой его сути, пульсировали с ним в такт, звучали на одной частоте. Мир снова был чист. Мы почувствовали это, с головой погрузившись в эту изначальную чистоту». Место, которое Маришка назвала кота Ламанлау, вынырнуло из глубин и вновь воцарилось на своем месте на дне океана. Морские драконы поднимались на поверхность, увлекая за собой Джейма и Эшхара. Я все же не выдержала, попросилась наружу, и ясный свет глубин услышала. Я устремилась навстречу к любимому, и наши губы сомкнулись в поцелуе. Дыхание стало общим, одним на двоих». Будто во сне я слышала поздравления с победой, с окончательной победой. Вскоре хранители уплыли, оставив нас одних. Симуранов тоже не было видно. Я поняла, что они вернулись домой. Но один из морских задержался. Поплыл вместе с нами на спиннике Тихи. дым восторженно плескался вокруг, то и дело оборачиваясь. Играл с китятами, скакал по синим спинам, нырял, прыгал в радужных фонтанах. «Дети океана были первыми, кто приветствовал первых из нас, драконов, после сопряжения сфер», — рассказывал нам с Джеймой Тахёнхан. «Затем, когда произошел раскол, они, увы, отдалились». «Раскол?» — Тахёнхан кивнул. «На первых и морских?» «Это произошло еще до появления первых клановых. Мы, морские, тоже разделились на рифовых, атоловых, глубинных, драконов подводных течений». Островных, морских драконов очень много, впрочем, как и наземных. Киты покинули нас, сохранив нейтралитет. Было пророчество, что день, когда они вернутся, будет предвестником воссоединения нашего единства. И вот они вернулись. Не для того, чтобы помочь нам, хранителям Катана Манлау. Не для помощи клановым. Лукавый взгляд чуть прищуренных глаз на Эшхара. «И даже не ради тебя, первый» но они пришли на помощь твоему сыну и твоему сердцу. — Просто у меня иссякла магия, — смущенно пробормотала я. — Я очень старалась, но все же, если бы не помощь китов и наших драгоценных симуранов, дедушка Дреф сказал, что мне предстоит еще овладеть собственной магией и научиться управлять ей. — А, значит, дедушка Дреф, — задумчиво пробормотал гранатовый глава, Прежде чем заговорить снова, Тахион-хан провел рукой над головой Эшхара. «Предупреждать надо, когда собираешься считывать мысли!» Беззлобно пробурчал гранатовый краснее «Не твои, мальчик! Твоего Дану, Недрадриона!» Эшхар покраснел еще больше, а Джейме вдруг склонился в поклоне перед хранителем. «Вы примите меня в ученики, Тахион-хан! Станете моим Дану!» Хранитель усмехнулся в усы. Мы не берем учеников из наземных, мой мальчик. Много лет не брали, но вы двое спасли мир. Он замахал руками на обсидианового и гранатового. Молчите, мол, мы, хранители, делали всего лишь то, что должно, но и это не суть. Так или иначе, вы косвенно причастны к возвращению доверия детей океана. Морской дракон благоговейно погладил гладкую синюю спину под собой. Китиха откликнулась своей нежной песнью, и по лицу уважаемого Техенхана стало ясно, что для него это не просто слова. Доверие китов и правда было для хранителя куда более важным, нежели спасение мира. «Теперь вы желанные гости морских глубин, а значит, для меня честь стать твоим Дану, мальчик!» В свою очередь он тоже склонился перед Джейма в поклоне. Когда с церемониалом было покончено, Тэхён Хан продолжил. «Дело в том, что твоя подруга, девочка, обрела вторую постась сразу же после попадания, потому ее дар раскрылся сразу же и, подозреваю, поначалу был хаотичен». «Да уж, мы все это прочувствовали», — признал Эшхар. «Всей семьей, всем именьем, можно даже сказать, империей». «Твой же дар — обучать», — продолжал хранитель. «Но для того, чтобы учить, самой нужно учиться». «Вот и пап так говорит». Тэхён вдруг снова склонился в поклоне. «Судя по всему, твой благородный отец достойный Дану». «Так и есть», — фунцовия пробормотала я. «Кстати, нам ведь передала послание Маришка». «Владычица океана?» — поднял брови Тэхён Хан. Я кивнула. «Но она ведь тоже из моего мира, да?» В ответ хранитель усмехнулся загадочно. Ее улыбки добивались самые влиятельные. За ее сердце сражались сильнейшие. Ради нее совершались самые невероятные подвиги. Но лучше нее самой никто не расскажет ее историю. Историю любви первой дракониды. А значит, все же была любовь. О, еще какая! О такой любви только и писать летописи, скрижали, руны. Но не будем пренебрегать гостеприимством детей океана. Тахион хан ткнул слушавшего, как завороженный Эшхара, в бок. «А? Оставим, говорю, их наедине». «А, и то правда», — признал Эшхар. Напоследок они с Джеймой обнялись. «М -м «Домой?» — спросила я Джеймой, когда поцелуй длиной в вечность прервался ненадолго. «Пожалуй», — хмыкнул муж. «И поцелуй возобновился, а когда вновь закончился, объятия лишь стали крепче». Мы оба были просто не в силах отпустить друг друга, вот никак, совсем-совсем. Несмотря на вот буквально только что пережитое, сердце пело, ликовало, все тело было наполнено легкостью и томным пронзительным звоном. Плыть по бескрайней лазурной глади, что сливается с небесами, заботливо кутает отблесками крошечных радуг, щекочет ноздри соленой свежестью прижиматься к любимому и прижимать, когда это возможно, к себе сына. Что могло быть лучшим исходом всех наших странствий? Пожалуй, это было даже лучше, чем полет на драконе. в Разнообразие ради не применула я подшутить над мужем. Смейся, смейся. Фунцовия пробормотал любимый. Вид у черного головы был смущенным. Понял, что я вижу, как он устал, как вымотан. И вот мне тоже досталось вроде как, Только я, как ни старалась, не ощущала ни усталости, ни сожаления. Я просто-напросто забыла о пережитом, то есть о перенесенной тяжести, что ли. В общем, это было необъяснимо, но никогда еще я не чувствовала себя лучше. «Что поделать, пап?» — философски заметил Дэйм. «Спасение мира выматывает. Я сам, признаться, немного вспотел». С этим заявлением маленький принц скатился с гладкого синего плавника, будто с горки в аквапарке, и, перевернувшись в воздухе, сжавшись в комок, с визгом обрушился в воду. Джейм и задумчиво покачал головой, глядя сыну вслед. «Ха, это к нему ласты до дома вырастут», — хмыкнул он, поглаживая подбородок. «Все же мужчины во всех мирах одинаковые, терпеть не могут обнаруживать свою слабость». «Да ладно тебе», — рассмеялась я. Тем более, что ясный свет глубин совсем не против. Правда же, милая?» В ответке тихо запела, тихо, нежно, ласково. От этой песни защемилось сердце. На глаза сами собой навернулись слезы. «Она правда рада нашей компании», — прошептала я Джейме. «Она счастлива». «И все же», — спустя какое-то время попросила я, — «Хотелось бы собрать воедино полную картину произошедшего. Ну, для урока истории». Я хихикнула. «Так-то более-менее я в курсе. Они использовали носителей самой древней и сильной крови для порталов в наш мир. И когда выследили Дейма, у них почти получилось». «Не совсем так», — покачал головой Джейма. «То есть, да, если бы они заполучили нашего сына, исход был бы совсем иным для всех нас. Однако...» Они не выслеживали Дэйма, они обнаружили его случайно, наткнулись и впились в такой шанс намертво. Однако в Сапфировую долину их привел я. Привел за собой. Что? Как? Как такое возможно? Джейм вздохнул вместе с Жаней, нашими первыми клановыми. Я ведь тогда помешал им. Думаю, они следили за мной ради мести, но затем наткнулись на дейма и... Точно! Я хлопнула себя по лбу, перебив любимого. «В ту ночь я впервые услышала их голоса!» «Голоса? Да, я решила еще, что это сон. Они были близкой и в то же время будто не могли приблизиться!» Джейма кивнул. «Пройти защиту Сапфировой долины у них не вышло. Я заметил что-то странное тогда и потому по возвращении был очень осторожен. А затем мы с Эшем делали все возможное, чтобы подобраться к Оку» артефакту, который мог помочь их выследить. Нужно было понять, кто они, что из себя представляют. Даже прилагая неимоверные усилия, мы видели лишь тени. Какой вред может быть от тени? Однако я помнил. Они осушили источник целого клана. До этого они пытались пробиться к гранатовым. Мы с Эшхаром оба понимали, что действовать надо быстро». Им удалось проникнуть внутрь после твоего отбытия. Да, они караулили по периметру. Однако, когда вошел алмазный кузен императора, они завладели его сознанием. Джейма покачал головой. А у Крона бесспорно была личная цель заполучить Дэйма и самому встать во главе империи. «Всё же гад он!» — вырвалось у меня. «Даром, что алмазный!» И опять же Джейма вздохнул. «Это я отправил его в долину». «Без его ведома, разумеется, для того, чтобы ты получила мое послание через фена Там, на дне, я мог использовать лишь кровную магию, и мне нужен был кто-то, кто получил посвящение». Сфена получила его. Он запнулся, чтобы спасти Амелию. Затем, как выяснилось, и ходила. Знаешь, они были очень разные с самого детства, но все же были очень близкими подругами. «Мы обязательно должны рассказать Дэйму о матери, давшей ему жизнь», — тихо сказала я. «Он должен помнить. К слову, он в восторге, что у него, как выяснилось, много дедушек». «Пап! Мам! Кажется, мы приплыли!» — прервал наш разговор запрыгнувший на спину Китихи «Приплыли?» — растерянно повторила я, понимая, что малыш, похоже, прав. Ясный свет глубин не двигалось». Я всей поверхностью кожи ощутила ее внутреннюю и очень озорную улыбку. «Но это... это не наш дом!» «Определенно...» Часто моргая подтвердил Джейм вглядываясь в причал в паре сотен метров перед нами.